Афганистан, Кабул. 29 сентября 1978 года. Значит, говоришь, подслушивающее устройство. Опиши мне его. Квадратик такой чёрный, 5 сантиметров на 5 примерно. Из него проводок сантиметров 10. Прицеплено внизу и подальше от компрессора. Я зацепился тряпкой, когда пол протирал. «Варяжцев задумался. За холодильником, говоришь? Ты где этот холодильник взял? Выдали, как и всем другим, вместе с квартирой. А квартиру не в первый день выдали, так? Почти в первый. Хорошо, сделаем вот что. Сегодня уйдешь с работы на час пораньше, поедешь на базар, машину оставишь подальше от базара, прогуляешься пешком до лавок». «Но пойдёшь не к Мехмету, а к кому-нибудь другому. Перед этим покрутись на базаре, повыбирай и купи что-нибудь. Потом покатайся часок по улицам и возвращайся домой. Там и увидимся». «Хорошо?» «И ещё. Голоско, который приехал из Москвы с которым у тебя, как я понял, нормальные отношения, проводит опросы людей, хорошо знавших Михеева». «Аккуратно выясни, что он узнал на этих опросах. Информация может быть очень важной. А может, в официальном порядке?» «Не стоит», – устало сказал Вряжцев. «Потом поймешь, почему». На базаре было многолюдно, несмотря на рабочий день и рабочее время. Афганцы вообще к дисциплине относились постольку-поскольку, и приучить их к работе по часам было сложно. Машину я оставил аж за три улицы и пошел к рынку пешком, проталкиваясь через все более густеющую толпу. Истошные крики зазывал еще более громкий рев ослов, Автомобиль в Афганистане прижился только в государственных структурах и в междугородних перевозках. Хазарейцы, примечание автора «Малый народ, родственный китайцам, тащащие на допотопных одноосных телегах такое количество товара, которое, как казалось, и не всякий автомобиль увезет». Шумящий, бурлящий, торгующийся восточный базар, и тут же рядом степенно сидящие на корточках около какого-нибудь дукана седобородые аксакалы, ведущие неспешные разговоры. Пару раз я нервно обернулся, будто проверяя, есть за мной свежка или нет, но ничего серьезного не увидел. Купив зелени и пару лепёшек, наскоро выпив чая, я пошёл обратно к машине и тут обнаружил, что кто-то разбил фару. Дверь открывалась точно так же, как и вчера, как и позавчера, как и всегда. Всё-таки я несколько лет проработал следователем, кое-что в криминале понимал и знал, что если замок вскрывали, то бесследно это не происходит и после взлома Ключ застревает в замке, замок не открывается или открывается с трудом. В общем, надо быть бдительными на такие моменты обращать внимание. Захлопнул дверь, прошел на кухню и увидел Павла степановича Варяжцева, мирно сидящего за кухонным столом и чё-то грызшего. Увидел и он меня и сразу прижал палец к губам, требуя тишины. Варяжцев поднялся, прошел в санузел, открыл оба крана и поманил меня. Положив на стол покупки, я зашел в санузел. Вдвоем нам там было тесно, но дело не в этом. Шум воды маскировал разговор. «Говори тише», — предупредил Варяжцев. «Хотя в ванной точно ничего нет, но все равно говорить тише». «Что?» — спросил я. «Ничего хорошего. Кроме того клопа, что на кухне, у тебя клоп ещё и в гостиной, причём такой, который может запросто брать и спальню. На кухне отдельно стоит, потому что шумовой фон от холодильника сильно снижает возможности по прослушиванию. Но сами приборы, если учесть, что мы не в Америке сюда импортную технику не дают, современные. Чьи?» «Так тебе и написали, Чи, Но дело не в этом. За тобой следили. Повели сразу от министерства и вели по всему базару. Две машины, бригада из пяти человек. Обе машины оснащены радиосвязью. И я эти машины знаю. Обе принадлежат резидентуре КГБ». «Я пожал плечами. Просто не знал, что говорить». В контакт с американскими агентами я не вступал, никакой секретной информации не выдавал, на измену родине не покушался. Что от меня нужно было КГБ? Непонятно. Напрасно так спокойно на это реагируешь, сказал полковник, потому что ничего нормального в этом нет. Да я понимаю, но я же не американский агент в конце концов. Да я не про это. Во-первых, две машины и пять сотрудников – это намного больше, чем при штатной профилактике. Примечание автора. Используемый в разведке термин «профилактика» означает, что каждому сотруднику по очереди на пару дней прикрепляют хвост, то есть наружное наблюдение. Делается это для того, чтобы отследить, нет ли у сотрудника подозрительных контактов, не пытается ли он уйти от наблюдения, нет ли признаков готовящегося перехода к противнику и так далее. Обычно при штатной профилактике прикрепляют один экипаж НН, причём работу он делает спустя рукава, только чтобы отписаться. Если пять человек с двумя машинами на каждую профилактику бросать, вся работа встанет. А тут все делалось на совесть. Они тебя и на рынке сопровождали, и скрытой камерой отсняли всех твоих контактеров. Во-вторых, они не имели никакого права за тобой следить. Есть закрытая инструкция, согласно которой, если у КГБ появляется информация о том, что сотрудник ГРУ допускает подозрительные действия... Возможно, готовятся к переходу, имеют подозрительные контакты с установленными иностранными разведчиками. Они обязаны немедленно передать эту информацию во внутреннюю контрразведку ГРУ. И наоборот, потому что иначе может получиться так, что сотрудник ГРУ, к примеру, контактирует с иностранными разведчиками, выполняя задания руководства, а его КГБ за это задержит. Не имея представления о проводимой ГРУ операции, и операция будет сорвана по глупости. Так вот и в твоём случае не ведут твою разработку, не по поставил нас в известность, а это серьезное должностное преступление. Примечание автора. В жизни такое происходило сплошь и рядом, несмотря на все инструкции. Дело в том, что КГБ, ГРУ и МВД жестко конкурировали друг с другом, и вымазать друг друга в грязи в отделе административных органов ЦК КПСС считалось вполне нормальным делом. О нормальном взаимодействии, обмене информацией между службами можно было только мечтать да еще в фильмах смотреть про героических советских разведчиков и милиционеров. А на деле копали компромат друг на друга, устраивали провокации, ломали жизни людям. «И что теперь делать?» «Делать? Для начала веди себя тише воды ниже травы. Скорее всего, они готовят провокацию, чтобы выстать тебя в союз. Ты им здесь чем-то мешаешь». Провокация может быть на чем угодно – на аморалке, на пьянке, на спекуляциях, на незаконных операциях с валютными ценностями, на том, что перешел дорогу на красный свет. Поэтому в ближайшее время веди себя тише воды ниже травы так, чтобы с твоей жизни можно было документальный фильм снимать «Образцовый советский гражданин». Понял? «И узнай результаты допросов. Я допросы проводить не имею права, а информация эта мне нужна. А я тем временем попытаюсь выяснить, кто в резидентуре КГБ санкционировал разработку в отношении тебя и кто был её инициатором. И вообще, подумаю, что дальше делать». «Я сейчас уйду. Ты пару минут выжди и только потом закрывай дверь выключай воду. Дверь я оставлю приоткрытой. Запрёшь. Хорошо?» «Хорошо. Удачи, Павел Степанович. И тебе не провалиться!» Через час появился и Глазко, его походку весьма своеобразную, шаркающую. Я узнал по звуку шагов на лестнице. выждал десяток минут И пошёл в гости. Глазко как раз сидел за столом и разбирал протоколы допросов, написанные как курица лапой. Оно-то мне и нужно было. «Садись давай, шпион!» – весело поприветствовал меня Глазко. «Разобраться поможешь во всём этом!» Сначала хотел сказать, что слово «шпион» говорить вообще не стоит, ведь аудиоконтроль мог быть поставлен не только на мою квартиру, но и на квартиру Глазко, но промолчал. Не стоит нагнетать. Вместо этого присел за стол с другой стороны и начал разбираться с бумагами. «Есть что интересное? Или одни поганки попадаются?» Как бы невзначай взначай, в проброс спросил я – — Да есть, есть, как не есть. Кто копает, тот докопается. Ты знаешь о том, что Михеев валютой и ценностями спекулировал? — А? Если сказать, что я был потрясён это значит ничего не сказать. — То есть как? — Да очень просто. Спекулировал и все. Валютой, золотом, чеками внешпосыл торга, взаимой давал под проценты. вот Такие вот пироги. Так что вполне может оказаться, что версия этого убийства самая, что ни на есть, обыденно бытовая. На каждую старуху процентщицу да найдется свой Раскольников. Ага, только эта старуха, старший офицер ГРУ, с большим боевым опытом, еще во Вьетнаме начинавший не бред ли? Этого быть не может, твердо заявил я. почему? поднял глаза от бумаг Константин Иванович. «Почему не может?» «Не может, и все. Сам-то себя слышишь. Ты же следователь, а такую ерунду городишь. Не может, не может. Я не такая, я жду трамвая. Пошли, лучше вот что сделаем. Обыщем-ка еще раз квартиру, где жил Михеев. Ведь если он занимался валютными операциями, то у него где-то должен быть тайник с ценностями. Не в союз же он все нажитое отправлял. «Идем», — кивнул я. Для меня представилась возможность еще раз осмотреть комнату и попытаться найти кое-что другое. Ни деньги, ни золото. Носитель информации, пленку с того злополучного дня. В то, что Андрей Леонидович занимался спекуляциями, я не верил». «Ключ от квартиры, где произошло убийство, был у Глазко, поэтому открыли и вошли без проблем. Что я, что Глазко в своей жизни провели немало обысков, а сейчас дело облегчалось ещё и тем, что вещей в квартире было немного, не то что в стандартной московской квартире, порой ступить некуда». «Давай ты со спальни начинай, я с кухни, ищи на совесть, все половицы, косяки, стены проверяй, всю мебель простукивай. Ученого учить? Ну и приступай!» Обыск был относительно короткий, вещей и в самом деле было немного, но я искал так, как не искал бы даже в Москве, прощупывал и просматривал каждый сантиметр. Пробовал, не отходят ли планки паркета, не примотано ли что-то под ковром, нет ли тайников в косяках дверей или в самих дверях. Мест для тайников в комнате может быть много, около пятидесяти. А Михеев ведь был профессиональным разведчиком из тех, у кого еще есть и два-три своих, никому неизвестных приема на каждый случай жизни. «Сереж, иди-ка сюда!» Голос Константина Ивановича оторвал меня от выстукивания пола. думая соседи снизу мысленно сказали ему спасибо. Я вышел в комнату, которая использовалась Михеевым под гостиную. Константин Иванович стоял у узкого шкафа с книгой. — Ну-ка, следователь по особо важным, глянь и скажи, что здесь не так, не прикасаясь ни к чему. Сможешь? Константин Иванович отошёл в сторону, я подошёл поближе к шкафу с книгами. Дело было не в шкафе, дело было в книгах. Дедуктивный метод я ещё не забыл. Шкаф как шкаф, полки и стенки тонкие, не то что старинные, с толстенных досок, а тут ведь тайник-то не сделаешь. Нет, дело в книгах. коришки книг плыли перед моим взором, Больше их часть выглядела так, будто к ним не прикасались. Шолохов, Толстой, жутко дефицитный Дюма, Ананьев... «Стоп! Стоп! А это что такое?» «Материалы 22 съезда партии», – задумчиво сказал я, указывая на Толстин Том в шикарном красном переплете. «Вряд ли я стал бы держать материалы какого-нибудь съезда партии у себя на книжной полке, если я, конечно, не замполит или парторг». «Точно! Точно!» – просиял Константин Иванович. «Школу Мура и Генпрокуратуры не пропьешь и не просрешь, как ни пытайся. Давай посмотрим, что это за книжка такая и что решил 22 судьбоносный съезд партии. Доставай!» Я осторожно достал, раскрыл. «Ай, нехорошо!» — прокомментировал Глазко увиденное. «Это надо же!» судьбоносные решения съезда партии ножницами. В этой книге была вырезана середина у всех страниц и образовался тайник, объемный, надо сказать. Но что там раньше хранилось, пленки из гостиницы «Интерконтиненталь», как подозревала я, или «Валюта», как подозревал Константин Иванович, то нам известно не было, потому что сейчас... Тайник был пустой. Возвращались мы в настроении мрачном. Или там никогда ничего не было, или кто-то нас опередил. «А кто дал такие показания, что Михеев спекуляциями занимался?» — спросил я. «Да на, сам почитай!» Голоскоп поширодил в бумагах, толкнул ко мне пачку исписанных убористым почерком листов. Схватив бумаги, я впился в них взглядом. Из протокола допроса Горденко ВП. Вопрос. Вы хорошо знали советника Михеева Андрея Леонидовича? Он у вас в подъезде жил и выше этажом. Ответ. Не лучше, чем других знал. Вопрос. Расскажите о своих отношениях с ним. Ответ. «Да какие там отношения? Я его и не знал, почти он себя на особенку держал. Здравствуйте, до свидания, вот и все». Хотя с виду веселым человеком был, компанейским, что есть, то есть. Деньги иногда до получки занимал, у него многие занимали. Вопрос. Что значит у него многие занимали? Конкретнее. Ответ. «Да куда уж конкретнее. Многие знали, если не хватает, зайди к Михееву, у того в долг всегда было. И брал по-божески. Многим ведь на неделю до получки надо было. В итоге немного получалось». Вопрос. «Что значит «в итоге немного получалось»?» Ответ. «Вам все по буквам разъяснять надо. Михеев деньги в долг не просто так давал. Тут дураков нет». 10 процентов в месяц можно сказать по бурозке почти сколько взял столько и отдаешь почти я же говорю многие на неделю брали не больше вопрос то есть михеев давал деньги в долг под проценты ответ давал вопрос и кто кроме вас брал деньги в долг у михеева какие суммы ответы «Вот кто брал, тот пусть и скажет об этом. Я за себя отвечаю, что другие брали, это их дело». Вопрос «А сейчас вы должны Михееву какие-то деньги?» Ответ «Сейчас нет, все отдал». Вопрос. «А другие?» ответ «Говорю же, не знаю». вопрос «Чем еще занимался Михеев помимо дачи денег в долг под проценты?» «Ответ. О том говорить не хочу». Своими глазами не видел. «Вопрос и все-таки...» Ответ. «Ну, слухи разные ходили. Что он золото, технику разную на базарах скупает и в Союз отправляет. Что у него канал налажен. Ему военными самолетами оттуда водку, икру, хлеб черный. Знаете, как по русскому черному хлебу скучаешь?» Туда золото, дубленки, технику бытовую. Рубли на валюту меняет, но я не менял. Зачем мне это? Вопрос. Вы знаете, кто обращался к Михееву с просьбами обменять валюту на рубли? Ответ. Нет, говорю же, слухи только. Вопрос. Где вы были вечером 20 сентября этого года? Ответ. В день убийства, что ли? «Нет, я дома был. Сразу со службы домой пришел. Весь вечер дома провел и дома спать лег. Жена подтвердит. Вы на меня это не вешаете, не я его убил. Я весь долг, который ему должен был, отдал и с концами. Других ищите». Вопрос. «Вы были дома, получается. Вы видели у дома незнакомых людей? Кого около дома в тот вечер здесь быть не должно было?» Ответ. «Нет». Вопрос. А к Андрею Леонидовичу кто-то приходил? Его квартира ведь точно над вашей располагалась, полы здесь тонкие, может, слышали что-то подозрительное, шум какой-нибудь? Ответ. «Нет, точно нет, всё как обычно было». Вопрос. «В котором часу вылегли спать?» Ответ. «Около двенадцати по местному». «Тогда у меня ещё было недостаточно опыта, и реакции у меня были вполне обычные, человеческие». «Советник Горденко Владимир Потапович – хороший мужик, мастер золотые руки и мне несколько раз помогал. Все это откладывается в голове. Обычный человек инстинктивно делит всех людей, причем сразу после знакомства на хороших и плохих. И потом все происходящее рассматривается не бесстрастно, а через эту призму «хороший человек, плохой человек». Мы просто не верим. Не хотим верить, что хороший человек сделал что-то плохое. В голове сразу ищутся и часто находятся ему оправдания. Бредовые, дикие, если здраво подумать, но находятся. Разведчиков учат рассматривать поступки каждого человека бесстрастно, без деления на плохой, хороший. Но я тогда разведчиком еще не был. «А кто еще подтвердил, что Михеев являлся валютчиком и процентщиком? «Ты шутишь?» Константин Иванович искренне рассмеялся. «Я тебя не узнаю, право слова. Ты работал по валютчикам, знаешь, какая это публика. Какой же клиент валютчика добровольно признается в том, что продавал, покупал у него валюту?» «Здесь за то, что творил Михеев, высылка в 24 часа в Союз, причем как того, кто давал деньги под проценты, так и тех, кто их брал. Михеев, скорее всего, рассчитывал, что он офицер ГРУ, и вопросов к нему по валюте быть не может. Оперативная необходимости баста. А остальным, кому же надо вылететь из за загранкомандировки валютой оплачиваемой? Сам подумай». «Никому?» Знаете, долгое время я думал, с чего все началось, когда мы начали гнить заживо, ведь все те, которые появились потом, они же не на ровном месте возникли, а потом понял, вот с этого, с того самого, когда начали молиться на валюту, тряпки всякие, когда пошло вот это вот процентничество, с того все началось, а кончилось, сами знаете, чем». «Бывает». Константин Иванович с сочувствием смотрел на меня. «Я тоже знаешь, сколько раз и в людях ошибался, Серега. Когда работаешь на моем месте, рано или поздно перестаешь верить всем, без исключения. Не бери в голову, и как теперь получается, надо весь персонал посольства опрашивать». «Все равно не верю», – упрямо сказал я, потому что ничего другого в голове не было. «Вот не верю, и все тут. Дело твое, но поможешь. Я же на работе постоянно. Так и я тоже. У меня, между прочим, подсоветный теперь автомат себе завел и таскает везде с собой, даже на совещание берет. А все равно дело доводить до конца надо».